Медленно давит на спусковой крючок автомата и понимал, что не успею ничего сделать. Бросаться вперед было поздно, оставалось лишь попытаться уйти с линии выстрела. Я резко присел, ушел в ковырок назад и почувствовал, как мою руку ожгло случайное прикосновение к яблоку. А потом мое тело сотрясли впивающиеся в него пули.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 «Точно хватит?» – осведомился Метла. «Может, еще потрясти?» «Не надо». «Если больше кувыркаться, за головешки хвататься и глаза мне выкалывать не будешь, то ладно», – согласился Колян, присаживаясь рядом. «Чего снюсь-то?» «Шар... синий», – буркнул я. «Ага, понятно», – кивнул Метла. «Артефакт – чистое небо, который все видели во сне и никто в жизни».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 Простонал он, медленно, но уверенно выбираясь из-под пледа. «Сам сказал, что спать будешь до рассвета». «Язык мой, кровосос мой», – простонал Колян. Несмотря на стоны и стенания невыспавшегося метлы, сборы и легкий консервный завтрак прошли довольно быстро. «Гони, стольник», – бстительно сказал: метла после завтрака. «Это бабло?» – уточнил я. «Ага». А оно самое. «За что?» – поинтересовался я, доставая из кармана требуемое и протягивая две бумажки по 50 рублей. Благодаря энциклопедии я за остаток ночи научился отличать стольник от полтинника, четвертока, червонца, пятерика, трехи и деревянного. Жратва плюс консультация, плюс полезные знакомства, как на базу придем, плюс рекомендации, ежели надумаешь к нам присоединиться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 И покосившимися от времени столбами с предупреждающими надписями заражено более 7 мп. Под ногами разбитая асфальтовая дорога, а сбоку тот, кто стрелял в меня во сне. Невольно моя правая рука потянулась к ножнам с бритовой, пристегнутым к лепом предплечью, и опустилась. Потому что вместе с болтом метла извлек из того же кармана нехитрое приспособление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 «Вот еще бы к пулям что-то такое приделать!» — хмыкнул Метла. «Реально, на патроны, да в вратву все бабло уходит!» «И к жратве заодно!» — добавил я. «Чтоб, как это, запнутый цикл был, и ни на что не тратиться не надо!» Колян захохотал. «На баб все равно бабло уходит!» — сказал он, отсмеявшись. «Хотя погоди! Если резиновую надувную с собой таскать, как мой матрас, так миллионерам можно!»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 Я не написано. Слушай. Из-за леса явственно нарастал глухой звук, словно сотня долговцев палила из бесшумных валов по асфальтовому покрытию. «Ох, ёп!» – поглушенно вскрикнул мой спутник, и опромытью бросился к лесу. Я рванул следом за ним. Вкатившись в густую тень мертвых деревьев, метла шлепнулся на землю и в своем темно-зеленом костюме словно слился с травой.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 Я замер, надеюсь, что неведомые тварини в моей драной и вонючей куртке сочтут мне за что-то неудобно варимое. Хотя кто их знает, может именно в этой одежке я для них и есть самый лучший многослойный гамбургер. Слово, всплывшее из неведомых мне уголков сознания, не имело привязки к мысленному образу. То есть я понятия не имел, что такое гамбургер, а спросить было нельзя. Хотя очень хотелось.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 После первого взрыва ученые в зону из заповедника Аскания Нова лошадей проживальского завезли. Эксперимент ставили, выживут коняги или передохнут. Они как видишь выжили и расплодились, что твои крысы, а когда их вторым взрывом накрыла, у них эволюция обратно пошла и получилась такая вот хищная тварь, от которой в зоне все живое шхерится, даже химеры.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 Метла из положения лежа перетек в полупресед и побежал короткими бросками от дерева к дереву, не рискуя выходить на дорогу. Но в общем и не теряя ее из виду. Я двинулся за ним, копируя движение. Энциклопедия энциклопедии, а пока своего опыта особо нет, придется чужой срисовывать. Параллельно с накоплением своего. Дальнейший путь прошел без приключений.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 состоящий из нескольких обветшалых домов, по окнам росших в землю. Впереди же на холме раскинулся длинный бетонный забор, обтянутый по верхнему периметру несколькими рядами колючей проволоки, над которой маячили наблюдательные вышки. К забору вплотную примыкала бетонная коробка Дота, из длины смотровой щели, которого свободно простреливалось все пространство, не забором. Дошли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 Стволы проводили нас до тяжелых ворот, после чего передали нас другому сектору обстрела. Теперь на нас было направлено не меньше пяти единиц стрелкового оружия. «Не бзди!» – посоветовала Метла на пути к воротам. «Как-то года три назад нас долговцы на дурачка взяли. Почти вся группировка на заданиях была. Так они подослали снайпера Вундеркинда с Энфилдом, который в одну харю весь караульный взвод вычистил. Прикинь!»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 «Ты им верь больше», — бросил напоследок Метла. «Научникам дай волю, они тебя первого в мутанты запишут». Из бы что-то прохрипело в ответ, но я уже не разобрал, что, Шакая следом за Коляном, который, только миновав ворота базы, повесил автомат на плечо и убрал в карман катушку с болтом. «Смотри, осваивайся», — сказал он, царским шестом вводя расположение бывшей воинской части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 что практически исключало возможность очистить площадку наблюдателей с земли, даже из снайперской винтовки. К тому же, сейчас на ближайшую к нам вышку по лестнице поднимались двое свободовцев, облаченных в такие же защитные костюмы, что и мохнатый. Получалось, что наблюдение, за навы... Получалось, что наблюдение на вышках ведется парами, что снижало вероятность снайперской удачи до абсолютного нуля. Вот казарма, вон штаб, там столовая, тыкал метла в приземистые здания, очень похожие на доты. Металлическая дверь одной из казарм открылась, пропуская внутрь автоматчика в зеленом костюме. Я слегка удивился, прикинув на глазок толщину стен. «Впечатляет?» — хмыкнул Колян, перехватив мой взгляд. «В таких домишках что любую осаду, что выброс переждать, расплюнуть». «По подвалам лазить не надо, как раньше. Сиди себе, чай гоняй!» «А в подвалах сухпая минимум на месяц. Вода в цистернах. Живи и никуда себе не дуй!» Метла ткнул пальцем в группу зданий на дальнем конце базы. «Там у нас автопарк. Помимо грузового транспорта, БТРы и БМПшки, даже пара танков имеется!» В голосе свободовца слышалось неприкрытое бахвальство.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 где все с потасканными казёнными калашами по зоне шастуют, понты колотят. Нас от каждого по способности, каждому по потребности. Способен заработать и есть какая потребность? Плати бабло и хоть на Т-90 по зоне катайся. Слова никто не скажет. Если же ничего из себя человек не представляет, то судьба ему с раздолбанным ПМ по кустам шхерится в ожидании своего нищенского счастья. Ясно я, снова удивляясь про себя. «Ну а если нету человека денег?» «Нет денег? Есть кредиты!» Ощерился Метла. «Дороговато, правда, выходит, но это вроде не твой случай!» «Не знаю, видно будет!» Укончиво ответил я, прикидывая, на кое мне сдалась группировка с высокими идеями, где каждый сам за себя. «Хочешь прибрахлиться? Вон лобаз моего братана!» «Скорыш от Метлы!» Он тебе скидку сделает. Давай, обрежайся. Я сейчас Хабар сдам и в столовую пересечемся. Похаваем, и я тебя к вербовщику сведу. В смысле сдашь Хабар? В смысле сдам Хабар, слегка раздраженно сказал Метла. Я вольный охотник. Наша рота делает деньги для купировки. Еще есть рота охраны, снабженцы, технари, разведка. Три стрелковых роты. Но это все не особо интересно. Я с верующей поговорю, он тебя в мое звено определит. Охотник. В памяти всплыли последние слова странника. Это же охотники. Теперь будет рейд. Многие погибнут. Лучше сразу идти в комендатуру долго и сдайся. Теперь ясно, что он имел в виду. И понятно, каким образом те охотники делают деньги для группировки. Остается выяснить, каким образом... Местные Робин Гуды отдают излишки несчастным и обездоленным. О чем я и спросил. Излишков пока нет, уже раздражаясь не на шутку, рыкнул метла. Все уходит на оснащение группировки. Вот когда появится, тогда и начнется благотворительность. Пока что на один долг боеприпасов в месяц тратится вагон и маленькая тележка. В общем, хватит воздух сотрясать, рядовой. Экипируйся давай, остальное ты знаешь.